7. Рим. Полотин. Доброе утро, Принцепс! Доброе утро, Принцепс! Коршунов даже не потрудился спешиться. Оно, конечно, неуважение к царственной особе. Но если ты намерен выкатить этой особе категорический ультиматум, то к чему глупые церемонии? Ты привел в Рим легионеров? Звонкий голос юного императора прозвучал гневно. И... неубедительно. После тренированного легатского рыка. Но, по сути, верно, тем более, что Коршунов привел войска не только в Рим, но прямо на территорию Палатина. — Ты нарушил закон! — Сожалею, без малейшего раскаяния, — ответил Алексей. — Я, знаешь ли, не совсем римлянин, и не все римские законы знаю хорошо. Мой брат Геннадий Павел знает их намного лучше. И что толку? — Я не знаю. Зато императора я очень хорошо знаю другой закон. Гость священен. Сделал паузу, как бы ожидая реакции Гардиана. Что ты имеешь в виду? Похоже, речь Коршунова сбила его столку. Что еще за закон такой? Я сказал то, что сказал, отрезал Алексей и продолжил размеренные, четко выговаривая слова, будто вбивая гвозди. Мы знаем этот закон. Я и мои воины. И еще мы знаем, тот, кто обидел гостя, преступил перед богами. Вот почему я и мои воины, узнав о том, что наш брат и вождь Геннадий Павел, вопреки Божьим законам, был лишен свободы и обречен на смерть, поспешили к тебе, чтобы уберечь тебя от гнева богов, принцесс. Гардиан справился с замешательством и задрал кверху мальчишеский гладкий подбородок. Что еще за гость священен? Я вправе карать и миловать. Ты продолжаешь испытывать моё терпение, Легат? Не хочешь ли ты испытать силу моего гнева? Отлично сказано, мальчик. Мысленно похвалил его Алексей, но вслух произнес другое. Гнев человека, даже вознесшегося на самую макушку этого холма, всего лишь гнев человека, спокойно сказал Коршунов. Ужель ты думаешь, что мы устрашимся его более, чем гнева небес? Или ты, император, надеешься, что жалкая кучка петушков с черными гребешками — жест в сторону чахлой цепочки притрианцев — способна уберечь от гнева наших богов? Жаль тебя огорчать, император, но ты вновь ошибаешься. И прежним командным голосом Погодский — «Копья к бою!» Обычно эта команда отдавалась на латыни, однако готы-катофрактарии поняли ее прекрасно. Миг или неоконницы ощетинилась остриями копий. Коршунов знал, как это выглядит: железная стена в два с половиной метра высотой и сверкающие копейные жала, и каждая будто смотрит прямо на тебя. Железная стена угрожающе качнулась вперед, ровно один шаг лошадки, качнулась и снова застыла. Одно слово, и катофрактарии двинут вперед, сметая и нервничающих претреянцев, и юного Августа, рискнувшего лично выйти к протестному электорату. Ну да, Коржинов никогда не отдал бы подобной команды. Атаковать в сплошном строю сначала лестницу, а потом довольно таки узкую с точки зрения конной атаки дверь — чистейшая глупость. Если понадобится применить силу, у Алексея на готове спецназ. Но чтобы произвести впечатление, катафрактари самые то. Ах, какое они уже произвели впечатление! Можно было искренне посочувствовать и молодому гардиану и его многочисленным дворцовым домочадцам, когда они утрячком увидели на Палатинском холме грозные шеренги парфянских, доспехи табарситские конных ладников. То есть это был сюрприз не только для Августа, но и для всей столицы. Но во дворце его прочувствовали особенно остро. Надо полагать, царедворцы даже испытали некоторое облегчение, узнав, что это не военный ардашира чудесным образом перенесенный вечный город, а всего лишь когорты первого германского легиона. Матушка императора тут же слилась в дальний Чулан, дескать решать подобные вопросы дело мужчин, и там притихло. Так что выстраивать диалог между властью и армией вышел префект Притория. Гордо так выступил в окружении доброй полусотни подчиненных. Я Гай Фури Сабина Квилилл Тимисифей, провозгласил командир притреянцев. А тебя, Легат, я не знаю. Согласно источникам, Тимисифей стал префектом несколько позже, но надеюсь, читатель простит эту маленькую неточность. Это легко исправить, Гай Фурии.、Э, прости, забыл как дальше. Мое имя Алексей Виктор Мильф, легат первого германского легиона. Ты удовлетворен? Первого германского императорского легиона внес поправку префект притория. Хочу тебя огорчить, Алексей Виктор Мильф, ты больше не легат. Император уже назначил другого легата, который. — Который будет некудышным командиром, — подхватил Коршунов. — Так что не думаю, что это хорошая идея. — Почему это некудышным? — Кажется, префект Притория удивился. — Ты знаешь, кто это будет? — Я думаю, — с улыбкой произнес Алексей, — не может получиться хороший легат из мертвеца, так что я еще немного покомандую своим легионом. Что же до императоров, то меня сделали легатом целых два августа — Бальбин и Пупиен. Я слыхал, их убили твои солдаты, префект. Тимисифей побагровел и открыл рот, но Коршунов не дал ему высказаться. Впрочем, здесь время императоров убивают часто. Я бы, пожалуй, не согласился стать императором. А ты, Гай, ты хочешь? Судя по выражению лица префекта, единственное, чего он сейчас хотел, это отделить голову Коршунова от туловища. Но с одной когортой притрианцев вряд ли он располагал сейчас большими силами. Выступать против целого легиона — это даже не смешно. Вот почему префект взял себя в руки, а быка за рога. — Так чего же ты хочешь, легат? — Для начала поговорить с новым императором, — спокойно сообщил Коршунов и подмигнул префекту. Тот сделал каменное лицо. — Не богу, мужик отлично держался. Алексей его даже за уважал. Потом, если мы договоримся, ровным голосом продолжал Коржинов, я бы хотел накормить моих людей. Мы ведь не на войне, префект, верно? Алексей сделал многозначительную паузу. А раз так, то завтрак должен происходить вовремя. Надеюсь, моим воинам сегодня не придется самим добывать себе завтрак. Вдоль железных ширинг будто ветерок пробежал. легонький такой гул сотен негромких приглушенных масками забралами голосов. Ах, с каким бы удовольствием эти парни с храбростью, которых могла конкурировать только их алчность, поискали бы себе завтрак в этих прекрасных дворцах. Судя по физиономиям притрианцев, зловещий гул не прибавил им оптимизма, но лицо префекта осталось непроницаемым. Я спрошу принцессы, захочет ли он говорить с тобой. Уж будь любезен и, пожалуйста, поторопись, мои люди голодны. И вот теперь единовластный во всяком случае юридически господин Великой Римской империи стоит перед восседающим на коне мятежным легатом и очень-очень беспокоится. Нет, все-таки они обнаглели от собственной мировой власти эти могучие римляне. Город без стен, император практически без охраны. Геннадий Павел Кальво четко произносит Коршунов. Немного загостился в твоем доме, принцесс. Он опоздал на нашу встречу, однако я готов подождать его еще. Коршунов достал из сумки саларио, карманные часики жителя столицы. Еще некоторое время, не больше часа. Соларио — это что-то вроде квадранта размером в несколько сантиметров, вогнутая конструкция с дырочкой для солнечного луча и соответствующими метками. Отградуирован исключительно для шаротерима. В других местах точность хода этих солнечных часов никуда не годится. Сделал знак рукой, и опущенные копья единым движением обратились к небу. Преторианцы сомкнулись вокруг Гордиана, и император удалился. Время пошло.